походил несколько дней в повязке, а потом когда снял снова увидел мир. Эх, мне бы такое счастье. Теперь-ка год понял скрытую причину, по которой Гаймесин легко дал согласие породниться с тангитаном. Слепой надеялся, что першим тоже найдёт ему тангитанского лекаря. А что, говорит першим спросил намек ко год он говорит что если такое возможно то новые лекари мне возвратят зрение с затаённой надеждой в голосе произнёс гаймесин хоть бы это случилось ведь я не старый человек сил у меня ещё много да и жизнь впереди как сказывает першин настаёт новое интересное не увидеть всё это обидно А пойдут дети у Умкэнеу, что ж мне только ощупывать их. Ты знаешь, как год, я бы согласился отдать и руку, и ногу, только бы снова видеть. Будем жить, надежда, сказал Кагод. Гаймесин повернул к нему своё подвижное лицо с невидищими глазами и спросил: "А как твои числа? Я слыхал, как их проклинали Таап и Нутен." Неужто они на самом деле такие сильные? Силы у них есть, я чую. Может, попросишь их? Раз они такие могущественные, предложил Ганесин, вдруг они и мне помогут. Когот ответил не сразу. Может быть и помогут, сказал он задумчиво. Но сначала я должен найти магическое число. Оно где-то совсем близко, но ускользает. И что же будет, когда найдёшь его? Затаив дыхание, спросил Гаемисин. Тогда откроется истина, и всем станет хорошо. Только как это будет на самом деле, я и сам пока не знаю. Возвращаясь на корабль, вспоминая разговор со слепым как год думал а вдруг и впряме с нахождением конечного большого числа он обретёт могущество и тогда он сможет растопить льды и освободить корабль дойти вместе с норвежской экспедицией до вершины земли вернуть зрение бедному гаймесину найти хорошего мужа для каляны сделать так чтобы всегда было вдоволь зверя у берегов Чукотки дать всем счастье. Глава 27. С приближением весеннего тепла дел на корабле прибавилось. Однако предсказать, когда точно произойдёт вскрытие моря на этом побережье, было невозможно. Амундсен несколько раз ходил на берег в сопровождении Кагот и Аломкина, расспрашивал Игаймесина и Амоса, и даже Коляну, чтобы выяснить, когда же все-таки можно будет ожидать чистой воды. Но никто не давал вразумительного ответа. А Амос сказал, что на его памяти был случай, когда среди зимы ураганом оторвало лед, и море открылось до самого горизонта, но через несколько дней льды снова появились, и их было даже больше, чем раньше. Общими усилиями определили, что наиболее реальный срок вскрытия моля конец июня начало июля. Правда, тот же Амос щел нужен предупредить.